Кажется, что весь город собрался на центральной площади. Яркие огни и палатки с разными сладостями, кукурузой, сахарной ватой, выпечкой – тут и там. За это мы не платим деньги. Тут нет выгоды, а лишь веселье и желание накормить каждого. Палатка с тиром, где можно выиграть мягкие игрушки, даже поставили комнату смеха. Традиция из года в год. Если в других странах Хэллоуин – это праздник нечисти – то у нас он символизирует чистую ночь, когда в твоих руках есть возможность быть кем угодно и развлекаться до утра, сколько бы тебе ни было лет. А сейчас раздаются песни и национальная музыка. Огонь светится вокруг площади. Смех наполняет воздух. Улыбаюсь этому ощущению забытой радости. Наблюдаю, как дым от огня поднимается к ночному небу и вдыхаю вкуснейший аромат бургеров. И да. Сегодня можно попробовать хот-доги и бургеры в трех палатках, как и поужинать мясом на углях и печеной картошкой. Большая семья вышла, чтобы устроить октябрьский пикник в ночи. Держи, смотри, сколько кетчупа и соуса достала. Меня пихает в бок Рима, тряся перед носом хот-догом. Ее рот весь измазан заправкой, я показываю ей на это и забираю угощение. Спасибо, как же это вкусно! Откусываю, хочется есть это вечно. Невероятный вкус плохой запретной еды во рту приносит неописуемые восторг и желание улопнуть от наслаждения. «Ага, а потом за бургерами. Я там, кстати, луковую в очереди видела». Подруга подмигивает мне, а у меня кусок поперек горла встаёт. Откашливаюсь, бьёт меня по спине, удивляясь такой реакции. «Ты чего? Прекрати выставлять всё, как будто между нами что-то есть». Откашлившись, раздражённо говорю я. «Ладно, ладно. А ещё твою маму видела. Она в палатке с ватрушками. Помогает». Ищу глазами это место и вижу подтверждение слов подруги. Мама замечает меня, поднимая руку, и приветствуя меня». Киваю и выдавливаю улыбку, как-то есть уже не хочется. Выбрасываю еду, теперь ища глазами Луку. Надо поговорить с ним, это ведь удача встретить его тут. «Лия, зачем ты это сделала?» — указывает на бак с мусором подруга. «Хочу оставить место для бургера и сладостей. Пошли». Тяну ее за рукав, ища палатку с этим деликатесом. Длинная очередь из ребят и ни одного взрослого лука выше чем остальные ребята но таких еще пятеро один из парней оборачивается и узнаю в нем того самого что мне нужен впиваюсь в него взглядом заставляя посмотреть на меня найти в толпе удивительно но он поднимает голову и смотрит точно в мои глаза головой показываю в бок чтобы отошел отвечает что-то своим друзьями кивает Ну уже мне рима возьми мне хорошо в туалет хочу Прошу я подругу, не слушая ее ответа, уже иду в толпу, теряясь среди людей. Не знаю, сможет ли Лука найти меня, но уверенно направляюсь в комнате смеха. Лучше, чтобы меня видели, тогда не будет нелепых слухов, которые шепчут тут и там, когда я прохожу. Останавливаюсь, занимая очередь. «Привет, я можно с тобой?» Облегченно вздыхаю, слыша радостный голос Луки слева от меня. «Привет, конечно». Киваю нарочито громко, отвечая ему. «Он становится рядом со мной, и я придвигаюсь к нему. Я все помню». «Буквально все. И тебя, и Петру, и то, как вы заперли меня в церкви, Валерию сакра и его погребение, мумию и то, что под нами разрушенный город». Быстро шепчу я. «Не понимаю, о чем ты говоришь. Ты была без сознания, как и мы. Наверное, и во сне привиделось? Вот это фантазия у тебя», — отвечает он также. «Не понимаешь? Ладно. Тогда поймешь, когда я расскажу об этом маме и кто был со мной. А еще покажу, что я сделала и где была. Поднимаю на него голову» прищуривается блестя яростью в зеленых глазах. «Я убью тебя, только раскрой свой поганый рот», – шипит он. «Хороший вечер, да? Как ты себя чувствуешь?» Отодвигаясь от него, подхожу к контролеру, осматривающему нас. «Да уже нормально, а твоя голова прошла? Вот это надо было так упасть! Но хоть разнообразие в жизни!» Смеется он, а глаза остаются такими же острыми и злыми. «Это точно! Ура, мы следующие! Столько лет обхожу эту комнату, а веселье хочется ведь!» Улыбаюсь контролёру, пропускающему нас. Мы входим в комнату с зеркалами. Он хватает меня за локоть, таща за собой. «Больно, отпусти!» Шеплю, пытаясь оторвать его пальцы. «Рот закрой!» «Я не Петру, сюсюкать с тобой не буду!» Фыркает он, быстро проходя весь путь до конца, и мы выходим в ночь, оказываясь за этим сооружением. Поворачивает меня к себе, отпуская. «Что ты хочешь?» Цедит сквозь зубы. Правду. Всю правду!» «Завтра в обеденное время я готова с тобой и Петру встретиться там, в кафе у Андрея. За мной следят, как и за вами. Поэтому сделайте все крайне осторожно». Требовательно шепчу я. Думает, бегая глазами по моему лицу. «Хорошо. Завтра в два дня там и только попробую раскрыть свой рот». «Да задолбал ты со своими угрозами. Ничего мне не сделаешь, потому что я нужна Валериу». Перебиваю его, видя подтверждение своих слов, когда он отходит от меня и кривится. «Еще одно. Мне нужна помощь сегодня. Ты на машине?» Спрашиваю я. Я не собираюсь. Собираешься еще как собираешься. Теперь я оставлю условия Лука. И еще раз спрашиваю, ты на машине? Вновь перебиваю, и мне это чертовски нравится. Это власть в моих воспоминаниях, в знаниях и услышанном. Я могу их контролировать, полностью подчинить себя. Да, на машине брата. Цокает он языком. Хорошо, буду на виду. Следи за мной. Не отходи ни на шаг. Вход, через который проходили мы, закрыт и там дежурит поэтому сегодня я узнаю, где есть другой. И если будете хорошими мальчиками, возможно, расскажу. Довольно тяну я. «Слушай ты, девица!» Резко хватает меня за руку, но я, уверенно поднимая голову, встречая его яростно полыхающий взгляд. Руку убрал от меня, урод. Я все сказала. До встречи. Отталкиваю его со всей силы, что он отступает назад и ударяется спиной о дверь. Разворачиваюсь и иду искать Риму, чтобы поесть а одновременно, следить за матерью. Подруга уже уплетает за столиком свою порцию картошки и бургера, указывая на мою. Сажусь рядом, благодарю ее. Нахожу глазами маму, о чем-то болтает с жителями и смеется от их фраз. Жую свой ужин, а внутри меня трясется все от нетерпения и страха. «А Лука смотрит на тебя», — говорит Рима, указывая за мою спину. «Молодец, все правильно делает». «Плевать». «Передергиваю плечами, отодвигая от себя еду». «Может быть, в тир?» — предлагает она. «Ты иди, а я пойду к маме», — отвечаю, встаю и направляюсь к родительнице. Она замечает меня, прощаясь с жителями и желая им хорошего вечера. «Развлекаешься?» — спрашивает она. «Ага, но уже устала. Когда ты домой поедешь?» — интересуюсь я. «У меня дела. Тебя может подвести кто-то?» «Я сейчас. А, ну ладно, я тогда еще погуляю. И папа Рима меня отвезет. Перебиваю ее. А ты тут еще долго? Может быть, постреляем?» «Уже ухожу, родная, и ты не задерживайся, у тебя сотрясение, помни о своем здоровье», произносит она. «Хорошо, до завтра». И разворачиваясь, иду прямо на Луку. Он стоит в окружении парней со своей школы, показывая ему идти за мной, бросая взгляд за спину, проверяя, кто следит сейчас за мной. Никого не вижу и продолжаю идти к деревьям, пытаясь потеряться там. Прячусь за одним. Лука проходит недалеко от меня. «Садись в машину и поезжай прямо. Остановись через метров двадцать и погаси фары». Жди меня, шепчу я. Останавливается, кивком, показывая, что услышал. Наблюдая, один ли идет к парковке, смотрит ли кто-то за нами, но не вижу никого. Он садится в машину и проезжает мимо меня. Наблюдая, как глушит мотор, и тогда бегу к автомобилю. Распахиваю дверцу и забираюсь внутрь. «А теперь объясни, какого чёрта ты творишь?» — кричит он. «Закройся. Сейчас выйдет чёрный Мерседес. Нам нужно ехать за ним, но только так, чтобы нас никто не видел и не понял, что мы следим. Всё ясно?» — спокойно говорю я, бросая взгляд назад. «Не говори мне, что мы будем следить за твоей матерью. У неё единственный Мерседес в городе». «Не говорю. Ты сам обо всём догадался». Пожимаю плечами и всё так же смотрю на парковку. «Это единственный выезд отсюда». Она должна проехать мимо нас. «Ты же понимаешь, что нарушаешь правила?» — ехидно спрашивает он. «А может быть, я решила быть плохой?» В той же манере отвечаю ему. «Тогда бы я сказал добро пожаловать к нам». Смеется он, придурок. «Едет». Шепчу я, опускаясь на сиденье и прячась, чтобы уж точно никто не заметил меня. «Не включай фары», — добавляю я. «Не дурак, понял», — фыркает он. Мимо нас проезжает машина, и Лука заводит мотор. Выбираюсь из своего укрытия, следя за движением. Дышу глубже, а сердце так стучит. Боже, мне влетит, если она узнает все. Будет еще хуже. Может, не надо? Оставить все как есть? Нет. Аурелия, соберись и продолжай. Ты сама должна узнать, что тут происходит. Сама сделать выводы, основываясь на собственном опыте и том, что увидишь. Никак иначе. Она направляется к церкви. Недоуменно произносит Лука. «А то я не вижу» значит вход там шепчу я останови здесь но до нее еще идти возмущается он добегу да а ты жди меня тут развернись и жди будь готов бросаю выбираясь из машины вот теперь пришло время нарушать все правила и законы предавать всех кроме себя